Глава двадцать первая. Саня, Саня, ты молодец! Они гомонили на перебой, голоса сливались, и Саша не мог разобрать, кто что говорит. Да это, впрочем, было и не важно. Ясно было, что оба в восторге. Их протеже не просто показал хороший бокс, что уже само по себе было бы неплохо. Он победил. победил сильного соперника, хотя и начинающего, но вполне серьезного и даже перспективного. понравился публике и не только в зале. трансляция по телевидению была, может и не самая глобальная, но была по платному кабелю. сама трансляция, конечно, была бесплатной. после этого нового бойца из России, конечно, запомнили и теперь надо идти вверх, вверх и вверх. Только правильно строить этот ход. Ну, в этом они, Билли и Джонни, помогут, конечно, но、ну, и Дон Кинг тоже ровно на пятой точке сидеть не будет. Саня слушал все это молча, позволяя расшнуровать и стянуть с себя перчатки, размотать бинты, и думал про себя. — Погодите, братва, вы еще не знаете, какой вас ждет сюрприз. Вы, может, америкосы и прошаренные в ведении бизнесов. Вон Уолл-стрит у вас есть, но мы, русские, тем от вас отличаемся, что можем наказать за любую несправедливость». А несправедливостью пельмень увидел сакобальный контракт, единственной задачей которого было выбить побольше бабла из боксера. Задача вроде понятная, но если прибыль делить... Здесь же речь о том, что промоутеры бабки свои срубят, Саню как половую тряпку выжмут до последней капли, а после выкинут на обочину. Этот путь половина нынешних звезд бокса прошла, а тому же Тайсону кидок от Кинга только предстоит. Что теперь? спросил Саня, закруглив в размышления. Сегодня можешь отдыхать, объявил билет так, как будто не вести какое-то должное делал под шафному. ザフトラドゥムドンザホチチビアオウィジチ。トイストナス。ナドゥビイチガチョウフ。ボード、ニワプロス、ワスコーケ、ミソオプシ д サニ Во н н ワ п р е ー。р а с н о знали, чем обернется для п е л ь м е н チ контракт в том виде, в котором он его подписал. И ни тому ни другому даже не икалось, что они собственными руками по сути подвели русского пацана боксера под монастырь. Чем тогда они от Кинга отличаются? На обратном пути у оба саниных продюсера были необычно оживленны, болтали без умолку, предвкушая перспективы. Он же сам начинал ощущать тягучую болезненность в мышцах после боя. На первых порах ты орлом летаешь, празднуешь. А потом адреналин потихоньку отступает, на смену приходит боль. «Но ничего», — думал он, — «отлежусь, завтра все должно пройти, хотя без обезбола, конечно, не обойтись». «Завтра жди нас!» — строго предупредил Билли, когда приехали на Саннин адрес. «На, держи!» — Билли вытащил из внутреннего кармана пиджака пузырек с таблетками. «Выпей!» «Это что?» А без больных вещей ровно одну таблетку, еще одну перед сном. Будешь как говорите вы русским, как огурчик. Пельминь покрутил пузырек, кивнул. Вспомнилось, что в Америке запросто так нельзя прийти в аптеку на все нужный рецепт от врача. Дурацкое такое правило, а если посреди ночи зуб разболится. No, no, замотал головой Билли. воспринял рассмотривание Сани пузырька как настороженность. Никакой допинга это все официально разрушено. Соня, от чего у тебя такая рожа довольная? Джонни прищурился, пытаясь понять, почему пельмени после боя в приподнятом настроении. Оно-то может и будешь рад победе, но от Эрика Эша Соня знатно пропустил. По логике Джонни не до радости. по крайней мере, пока таблетками не закинулся. Да вот предвкушаю, когда ваши таблетосы захаваю, отбричался Саня. На то мы поговорили. Саня вышел из машины, зашел в подъезд, подождал, пока стихнет шум мотора, и устремился в контору тотализатора, бабки снимать. Америкос спрашивал, чего такая довольная рожа у Санька. Да вот от того, что на ставки он поднял солидную сумму. В конторе был все тот желасченый под мафиози парень. Увидав Сэня, он разылубался, видимо, давно уже поняв, кто это такой и почему ставил на победу бойца с непроизносимой фамилией, которую при анонсе сократили до произносимой. О, мистер Пэлмен! Засмеялся он. Yes, не стал придуриваться пельмей. Он самый. Бабки мои давай, дон Карлione. Достал из кармана листок со своей ставкой, отдал. Мafiози взял, сравнил с таблицей выигрышей, слегка приподнял брови. Поздравляю. Пельмень сдержанно кивнул. Так-то есть, с чем поздравлять? Видно было, как служащим хочется потолковать о том, как клиент поставил на себя, вообще просто поболтать поприятельски. Но нельзя, и понимание корпоративного этикета не позволяет, да и просто правила работы в канторе. Поэтому, сократив смех до вежливой улыбки, он пересчитал солидный выигрыш и вручил наличные доллары. Сенкию, мистер. Саня отклянелся. А я правда похож на Дона Карлеони, сэр. Муфилози врезались в память слова пельмени. Повернись, распорядился Саня, от ничего делать, решив итальянцу подыграть. Тот повернулся, задрал нос повыше. Похож и с этими словами вышел из конторы. Выигрыш превышал ставку в шесть с лишним раз. Бабки серьезные. На год жить не тужить хватит, даже по американским меркам. Здесь то цены конские. А уж в России, если особо не шиковать и не транжирить, так хватит лет на пять. Саня шел домой и ухмылялся, представляя, как он завтра выстроит разговор с работодателями, думающими, что он у них на привязи. «Развяжем завтра узел, ну или перерубим». Придя к себе, наскоро перекусил, сожрал таблетку, не запивая, а разжевав, чтобы побыстрее подействовало. но、ну、и с чистой душой завалился спать. Напряжение и усталость сказались так, что он даже не ожидал. Вырубился и проспал часов двенадцать, изредка просыпаясь ночью, не сразу соображая, где он, потом доходило, догоняло, и он вновь проваливался в сон. Проснулся, правда, бодрым, свежим, позавтракал с аппетитом. Травму после боя практически не давали о себе знать. Осталась только тупая головная боль, и это тоже скоро пройдет. Делать было особо нечего, он ожидал, когда появятся промоутеры. Включил телек, МТВ, позалипал на клипы с едва прикрытыми барышнями. На одну из песен сделал громче, от нечего делать и решил станцевать. «Будет тебе разминка, считай». Билли и Джонни появились в обед и начали торбанить в двери так, как будто случилось что. Саня поначалу напрягся, выглянул в окно, чтобы убедиться, что опасности нет, и увидев, что дуркуют старые знакомые американцы, пошел открывать дверь. Здоров, мужики! Ты, ты, почему не берешь трубку? выпучил Билли глаза, слюни в разные стороны полетели. «Не слышал», — спокойно ответил Саня. «Музон ваш слушал, ничего так качает». «Я же тебе говорил, что все окей!» С явным облегчением выдохнул Джонни. Зашли в дом. Если убрать беспокойство, с которым явились гости, то в целом американцы выглядели вполне себе бодрыми, разве что слегка взвинченной предстоящей встречей с Доном Кингом. «Ну, — сказал Билли, прохаживаясь по комнате. Сегодня в офис будем к нему поедем. Это далеко? – спросил пельмень. Нет, не очень. Тут Биллирс смеялся и словно под большим секретом поведал, что у Кинга разных офисов хрен знает сколько. Но、ну, вернее штук пять-шесть. К тому же он постоянно некоторые оставляет, заводит новые. Словом, жизнь его отчасти напоминает жизнь агента нелегала. Как говорится, главное не скучно. Джон не посмотрел на часы. Поехали, парни, сказал он по-английски. Время подстегивает. И они поехали. В пути Билли вспомнил, а вернее он и не забывал. Саня, как что у тебя на счета в то? Пельмень отрицательно покачал головой. Не стал брать пока. Думаю, но、ну, деньги отдам. Не тресись. Билли хмыкнул. Не тресись, видимо, не очень понравилось ему, но он смолчал. До офиса Дона действительно добрались быстро. Очень скромное помещение, вовсе не в зеркальном небоскребе, а в старом доме постройки начала двадцатого века. Удивительно, что Кинг гребущие бабки даже не лопатой, а ковшом экскаватора экономил доллары на собственном комфорте. Хотя, может, это он специально таким образом бросал пыль в глаза боксеров, мол денег нет, но выдержитесь. А если непонятно, так два бугая охранника из афроамериканцев пояснят, что почем в этой жизни. Зашли внутрь. Пельмень поиграл в гляделки с одним из мордоворотов, которому пришло в голову Саню обыскать. Руки не распуская, сухо обронил Саня, когда охранник принялся хлопать его сзади по заднице. «Тебе говорю». Афроамериканец промолчал, но едва не сожрал пельменя взглядом. Билли и Джонни тоже подверглись обыску. Закончив, этот огромный черный чувак кивнул «Проход свободен». Прошли вдоль коридора, в конце ожидала небольшая комната с тоже совсем небольшим Т-образным рабочим столом для совещаний. Из техники целый компьютер, прочая канцелярская лабуда, мини-флажки разных стран мира, куда же без них. Дон Кинг, все такой же приветливо любезный, в куртке со значками в ярком галстуке, пил кофе. На противоположном конце стола ожидала еще одна чашечка, над которой струился пар. Но всего одна, тогда как любезных гостей было аж трое. «Присаживайтесь», — сказал он, сделав роскошный жест, явно показывая, что Сане следует занять место посередине, и чашка кофе предназначается ему. Трое присели. Продюсеры почти раболепно, с Саня с равнодушно независимым видом. Конечно, Дон Кинг, тонкий психолог, это заметил. Глянул с любопытством, но ничего не сказал. Психология штука эфемерная, а его интересовало дело. О нем и заговорил. Тем более, если что не сложится в части дела и будет виновата психология, Что для того, чтобы направить психологию в нужное русло, есть два огроменных черных шкафа. Ну что ж. И далее пошла речь о том, что Саня молодец, хороший проспект, работаем дальше и все в таком духе. Ну и гонорар. Солидный сейф стоял, воротило по левую руку, он туда не полез, а выдвинул один из ящиков стола, покопался в нем с таким видом. Будто сейчас ему предстоит расставание с чем-то душевно дорогим, да видимо так оно и было. Прощение с каждым долларом для него трудный психологический порог, через который приходится перешагивать. Из ящика дон извлек аж четыреста долларовые купюры — гонорар за бой с Баттербина. Пятую извлечь, видимо, было свыше всех душевных сил. Вручая бабки, так просиял, сверкая белоснежными зубами, будто вручал сани чек на лямбаксов, как минимум. Следом проговорил нечто типа «Держи, заработал, молодец, ну и далее. Продолжаем работать, тебе по контракту надо отбиться еще в пяти схватках, тогда будем пересматривать условия. То есть подписывать новый контракт. Вот так». Билли и Джонни угодливо кивали. Фильмейц слушал абсолютно спокойно, никаких эмоций на лице. Хотя на четыреста не баксов от боя до боя понятное дело было не дотянуть. Дождался, когда великий и ужасный закончит речь, и вот тут, вот тут ему понадобилось некоторое усилие. Тоже психологический барьер. Что там говорить, только иного рода. Он очень сдержанно улыбнулся и заговорил по-русски, прежде, обернувшись на Билли и Джонни. Слышь, братва, переведёшь кучерявому, о чём будет толк. Что ты собрался говорить? Напрягся самую малость Джонни. А ты узнаешь. Окей. Американец заерзал на стуле пятой точки и расслабляя петлю галстука, будто почувствовал что-то. Ну, Иссаня начал толкать заранее подготовленную речь. Прежде всего поблагодарил Кинга за поддержку, постарался сказать это как можно искреннее, поскольку и в самом деле это было правдой. Как бы не мутил воду старый промоутер, но в этой мутной воде его подопечным перепадали совершенно реальные рыбы. Тот же бой с Эриком, ну разве нет? За это настоящее спасибо без дураков. Реально открывает ранее закрытые горизонты, а вот все прочие, короче, дядь, продолжил Саня. Мне мои пацаны говорили, что ты тип мутный, но я не поверил, хотел дать шанс себе, даже не тебе. Джонни было начал переводить, но когда врубился, о чем докладывают пельмень, так сразу поник. Последние слова заживал, как магнитофон пленку. Кинг понял сразу, что что-то пошло не так. однако взглянул на Джонни. Транслейт. Улыбка как-то сразу рассыпсошлась с лица старого промоутера. Он мигом похмурнел. А, переводить, Джо. Подмигнул американцу пельмень. Тот вытащил платок, вытер выступившую на лбу и шее испарину, но слушаться Дона Кинга не решился. Судя по тому, как мрачнело лицо Дона, он переводил все дословно. Саня первым делом и без обиняков заявил, что контракт он считает несправедливым и соблюдать его не собирается. От этих слов лица Билли и Джонни сделались, как у пациентов, которым доктор вынужден сообщить про очень неблагоприятный диагноз. Джонни в ужасе забармотал. «Саня, Саня, ты что?» «То самое, Джонни, то самое», — спокойно ответствовал Саша. «Сможете посмотреть контракт? Он же у вас с собой, Билли?» Он заметил, как цепенеет при этом лицо Джонни, сообразившего, что это значит. Вспомнил, конечно, про подарок с бесцветными чернилами. Но, разумеется, пельмень не собирался его сдавать. Как говорится, не доказано, что у этих двух амеров были другие варианты, кроме китка-боксера. Так что пусть живут паразиты. Билли тоже изменился в лице, но иначе. «Саня!» — чуть ли не взвизгнул он, лихорадочно роясь в портфеле. Кинг слегка приподнял брови. Вообще на всех троих он стал смотреть с интересом исследователя, обнаружившим нечто любопытное. Билли выхватил, наконец, из портфеля контракт, мгновенно перелистнул и замер. захиррован, но ставившись на пустое место там, где должна стоять подпись наемного работника. Вот факт, Санова бич, заверещал он так, будто ему в задний проход паяльник вставили. Вот так спокойно заключил пельменин. Белю ставился на него. Бог ты мой, куда делось его привычное благодушие? Человек человеку волк. Сразу вспомнилось Сане. Это, зловеще понизив голос, проговорил он. Это что значит? Джон не сидел ни жив, ни мертв. Лицо каменело. В кабинете незаметно появились охранники. Хрен его знает, может у них нюх какой, когда у босса трудности. А вот что: Сани забрал свои честно заработанные четыреста долларов и вынул изрядную пачку купюр выигрыш на тотализаторе. Теперь уже изменился в лице сам Дон Кинг, безусловный рефлекс при виде денег. Саня отлиснул примерно половину ден знаков, шлепнул их на стол перед Кингом.、И、«Это за тот залог, чтобы с полицией меня вытащить. Спасибо, мы в расчете». Стопка купюр потоньше, хлоп, перед Билли. «Твои бабки, Билли, которые на машину давал, тоже спасибо выручил, но я пока без машины обойдусь». Можешь пересчитать, все ровно. Немая сцена, оглядела шарашенных продюсеров. Ну что, дальше будем работать, как работали. Саня уже думал, что следом Кингер распорядится подключаться своим шкафам, чтобы те доходчиво объяснили пельменю его неправоту. Но нет. Билли окинул пельменю уничтожающим взглядом, что хотел сказать, осталось неизвестным. Потому что Дон Кинг гулко захохотал, тычя в сторону Сани пальцем, на котором красовался роскошный бриллиантовый перстень. Ха, а он-то молодец. Надо же, парень не промах. Ха. Сани не очень разобрал слова, но не сомневался, что сказанно было примерно так. Но потом он перестал смеяться так же резко, как начал хохотать. Просверлил тяжелым взглядом Билли и Джонни, молча ничего не сказав. Что это могло означать, пельмень понял. Теперь недополученные из пельменя бабки ложились с долгом на горе предпринимателей. Так им и надо. Ладно, пельмень встал, все еще поглядывая на чернокожих охранников, но те не дергались. «Ну что, парень, пошли. Вы дальше со мной работаете?» Билля оправился от эмоций и произнес почти спокойно и даже почти без акцента по-русски: "Саня, ты сумасшедший! Как это у вас чокнутый? Да, так. Ты себе все обрубил весь проспект. Я, мы, поправился он. Мы с такими чокнутыми не работаем. Так, Джонни, свирепо рявкнул он." Джонники внул, глядя в пол. Поднять взгляд он боялся. В отличие от Билли он понял, в каком цвете они сейчас предстали, и было похоже в нем нечто человеческое, отличное от капиталистического. Саня, конечно, особо не рассчитывал, что Билли и Джонни его поддержат, но под колоть двухдоходяк не приминул. Ну как хотите, Саня встал, бываете здоровы, и вышел. Охранники Кинга не дернулись. На улице среди шума моторов и голосов он на мгновенье ощутил себя совершенно одиноким в этом огромном человеческом муравейнике. Куда идти? А не все ли равно? Побрел вправо, куда глаза глядят. Саня! Вдруг голос сзади. Он резко обернулся. Джонни! Тяжело дыша, он подбежал к пельменю. Саня, а ты этом? Послушай, неправы мы, лохи. Ты сам пришел, или Бильли послал? – перебил Саня. И то, и это, с одышкой произнес Джонни. А? Он злой, как чёрт. Ты его этом кинул ясно дело. С волками жить, по волчьи выть. Не надо было ко мне как к расходному материалу относиться. Я же отнесся к вам со всей душой. «Да, ну не то. Ну, он сказывал, чтобы ты с квартиры съезжал, более оплаты нет. Тренировки тоже, да. Ну вот». «Да». Саня чуть улыбнулся. «Это от него понятно. От себя что хотел?» Джонни чуть замялся. «Хотел, да. Ну, для первых спасибо, что он не сказал про те чернила. Я так и понял про подпись. Да». А во-вторых хочу тебе дать подсказ. Джон неогляделся, как будто боялся, что его подслушают. Ты ведь талант, настоящий талант, нельзя бросать. И Джон непустился в торопливый монолог о том, что он сам не понимает, сочувствует, сам знает, насколько жестокий и грубый мир профессионального спорта. Нечестие, не совесть у его воротил каждый каждого продаст. Но он Джонни уже слишком глубоко втянут туда, что-то начинать заново возможности нет, так что извини, братан, как-то так. Да ладно, Саня махнул рукой, я все понимаю. Будь полстрой. Джонни вдруг придержал его. Я от тебя совет. Тут не так далеко, я покажу, где один этот, как сказать, из Бразилии один делает новый спорт. Ты посмейсь всяких боевых искусств. Предельные бои называет Ultimate Fighting Championship. Не знаю, как пойдет, дело совсем новое, но как-то у вас чем демон, не юмор. Чем черт не шутит? Так, да. Вот ты к нему попробуй, да? Ага. А что, пожалуй, где это? Джонни Наскор объяснил, где, продолжая, как-то виновата оглядываться. Понял, ну, спасибо, брат. И Сани хотел дать по рукам, но Джон неизвинительно улыбнулся и побежал обратно в офис Кинга. Сани посмотрел вслед ему, развернулся и пошел по адресу. Спортивзал он обнаружил быстро по плакату, где действительно было написано The Ultimate Fighting Championship.